Глава 12 Маут мерила док шагами. Палуба звенела и слегка раскачивалась. Лацик наблюдал за Плайтон с веселым интересом. Она задумчиво поглядела на свой линк, но уже в который раз решила, что не стоит мешать происходящему сейчас в верхнем зале дома. Убирая линк в карман плаща, она услышала неясный звук. «Что это было?» — требовательно спросила она, поворачиваясь к Лацику. «Ты о чем?» усмехнулся он. «Я слышала шум!» «Снова? Маут, перестань! Ты слишком нервничаешь! У тебя уже начинается паранойя!» Плайтон приблизилась к нему и вскинула тяжелое армейское ружье. «Я слышала шум!» прошипела она. «Звонок Линка!» «Тебе померещилось!» «Встань отойди назад!» приказала она. Лацик поднялся и отошел на несколько шагов. Его плащ остался разосланным на палубе, и игральные кости были разбросаны по нему. Не сводя глаз с Лацика и держа ружье правой рукой, Маут наклонилась, сгребла плащ за воротник и отбросила его в сторону. «Эй!» — закричал Лацик. Кубики покатились по палубе, в большинстве случаев проваливаясь сквозь решетку и падая в воду. Опустившись на колени, Плайтон обшарила карманы плаща левой рукой, по-прежнему не сводя взгляда с геолога. «Прибереги свое эй для кого-нибудь с другого», сказала она, когда ее левая рука извлекла из глубокого кармана старый побитый линк. «Лживый выродок!» «Да ладно тебе!» произнес Лацик. «С каких это пор людям запрещается носить с собой линк?» «С кем ты говорил? Кому подавал сигнал?» Лацик ответил не сразу. Его узкие губы сжались в тонкую, напряженную линию под острым носом. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Маут», — произнес он, опустив глаза. «Кто это был, Лацик?» Он снова посмотрел на нее, и на его лице медленно расцвела широкая улыбка. Для того, чтобы понять причину его веселья, Маут не потребовалось оборачиваться. У нее внутри все похолодело, когда она почувствовала, как в ее затылок упирается дуло. «Как я уже говорил», — произнес Лацик. «В этих местах человеку необходимы друзья». Нейл достал из кармана полоску вяленого мяса и зубами оторвал от него кусок, после чего протянул еду, Кыс. Но Пейшенс только покачала головой. «От ожидания мне всегда жрать хочется», — произнес он. Из-за двери уже больше часа не доносилось ни звука. Нейл и Кыс маялись от безделья, время от времени поднимаясь на верхнюю платформу и рассматривая дверь с более близкого расстояния. Смотрители по-прежнему сохраняли неподвижность каменных изваяний. «Так значит, вы Сангарат?» — поинтересовалась Кыс. «Это личное». «И долго уже продолжается ваше личное». «А это важно?» «Важно ли для Гидеона?» «Не хочу его обижать», — нахмурился Нейл. «Но это его не касается». «Думаю, ты прекрасно понимал, насколько это важно для него, иначе бы скрывать не стал». «Заткнись, Кэс, ты ничего не знаешь». «Ты и сам понимаешь, что знаю». Она неожиданно замолчала и перевела взгляд куда-то в сторону. «Нейл?» Охотник за головами потянулся за пистолетом, но было уже слишком поздно. Тяжелые люки, расположенные вдоль стен амфитеатра, распахнулись настежь, и оттуда в проход выскочили люди. Дюжина матерых, крепко сложенных мужчин в грязной боевой броне и теплых, отороченных мехом накидках. Они вскидывали свои лазерные карабины и ружья с профессиональной уверенностью, вполне согласующиеся с каменным выражением их лиц. Нейл и Кыс замерли и медленно подняли руки. Вокруг не было ни укрытия, ни свободного места, чтобы оказывать сопротивление. Один из мужчин ткнул стволом карабина в лицо Нейлу, наклоняясь и забирая его пистолет. «Кто вы?» — спросил Нейл. Ни один из новоприбывших не ответил. Двое из них согнали смотрителей в кучу. Обитатели дома смиренно подчинились, не выказав возмущения ни звуком, ни жестом. «Приглядывайте за бабой!» — прокатился эхом голос. Нейл и Кыс обернулись. В сопровождении еще двоих наемников к ним приближался огромный человек. Его кераса мерцала перламутром в свете ламп. Лицо этого человека казалось сплошным нагромождением мертвенно-бледных шрамов. Полоска обесвеченных волос на голове казалась еще одним застарелым рубцом. Закованный в латную перчатку рукой, Он сжимал пси-сканер. «Она телекинетик!» — произнес он, бросая взгляд на кыс и махая ей сканером. «Я прикончу тебя, если увижу хоть малейший намек на использование псионики!» «Люциус, мать его, Уорна!» — прорычал Гарлан. Огромный охотник за головами окинул его взглядом. «Давно не виделись, Нейл!» — произнес он. Похоже, у тебя и в самом деле наступили поганые деньки, если уж ты нанялся к подобному дерьму. Братишка, ты же работаешь на трон. Проклятие, ты меня разочаровываешь. Это может повредить нашей репутации. «Уж кто бы говорил», — ответил Нейл. Кыс уставилась на Люциуса Уорну. Это безжалостное чудовище истязало шелту ануэрта «Последнее, что про него было известно, это то, что он работает на их врагов». И она не сомневалась, что продолжает работать, а это значило... «И что же здесь происходит?» — спросил Нейл. «Все уже произошло», — ответил Уорна. «Вы попытались разыграть небольшой гамбит, но мы его побили. Мы победили. Вы проиграли. Конец песенки!